Глава семнадцатая Утром Алиса спустилась в кухню. Немного волновалась. Еще ни разу они не проводили с Домиником вместе целый день. Что ей вообще с ним делать? Вряд ли отмороженный смерть сам предложит, чем заняться. А смотреть весь день кино или работать над новым переводом, то есть засесть в библиотеке, не хотелось. Погода здесь прекрасная. Всегда. Дождик шел два раза в неделю, небольшой по расписанию. Так, по словам Доминика, он поливал растения. Наверное, стоит прогуляться. Попросить его рассказать про сад и лес, как выращивал их, за сколько времени, навестить Ганса. Надела легкое платье. Всегда около двадцати трех градусов здесь. Можно было носить летнюю одежду, и это радовало. За месяц Алиса отвыкла от джинсов и футболок. Всегда можно было накинуть что-то из летнего, приятного телу гардероба. Но когда она оказалась на кухне, все мысли вылетели из головы. «Берегитесь ваших мечтаний, они могут сбыться», – прозвучало в голове. В первый день здесь ей представилось, что Доминик жарит яичницу на кухне, обнаженный по пояс. А в это утро именно так и было. По кухне разливался знакомый запах жареного, а Доминик босой в одних облегающих штанах ловко перекладывал со сковородки на тарелки две порции яичницы. Тут же стояли два стакана сока и что-то темное в чашках. Ах да, к запаху яичницы примешивался аромат кофе. Лежали две булочки, мягкие и аппетитные по виду. — О, Господи, ты умеешь готовить? — изумилась Алиса. Встала, прислонившись к дверному косяку, и с наслаждением наблюдала, как крепкий, смуглый мужчина заканчивал накрывать на стол. Даже пожелать доброго утра забыла, а вот Доминик не забыл. «Доброе утро! Умею! Почему нет?» Он бросил на нее один лукавый взгляд, почти человеческий, и снова явно был доволен. «Наверное, придумал мне сюрприз», — подумала Алиса. «Ты готовишь мне ужин. Я хотел приготовить тебе завтрак», — пояснил он и добавил, как-то виновато. «Но варить овсяную кашу я не умею». «Яичница подойдет», — рассмеялась Алиса и села за стол. В душе запели птички. Совместный с Домиником день начинался просто великолепно. Пока они завтракали, Доминик внимательно смотрел на нее, мол, понравилась ли ей яичница. Очень вкусная, кстати, с сыром. А Алиса сначала вредничала, ничего не говорила, как он в начале ее жизни в особняке. Потом, видя легкое расстройство в черных глазах, улыбнулась. «Очень вкусно! Спасибо!» Хотелось добавить еще что-то вроде «ты самый заботливый на свете смерть», но это, пожалуй, слишком. К тому же Доминик не любил, когда она называла его смертью. Не исправлял, но Алиса замечала, что на его лице дергалась маленькая жилка. Значит, ему неприятно. А вот в ответ на похвалу его глаза блеснули. «Эх, был бы он нормальным мужчиной, таким вот заботливым, надежным, расцветающим от простой благодарности, и вообще цены бы ему не было!» — подумала Алиса. Порой ей вообще казалось, что, будь он человеком, и она обязательно выбрала бы его. Даже учитывая его молчаливость и отмороженность, Доминик был лучше всех ее прежних парней. — Вот с таким даже можно было бы создать семью, если бы только не его работа. — Ты расстроилась? — спросил он, заметив ее опущенный задумчивый взгляд в тарелку. — Да, немного. — Что ты думаешь? — Ого, это еще что-то новенькое. Раньше он не задавал таких вопросов. — Я подумала, что ты очень хороший, что я благодарна тебе за все и за то, что не дал мне умереть. — Просто меня по-прежнему расстраивает твоя работа. Доминик вгляделся в ее лицо. Мало времени прошло. Ты привыкнешь к ней, — ответил он жестче. Только непонятно, кого убеждал больше, ее или себя. Они помолчали. Допьешь кофе и пойдем в сад. Покажу тебе необычные растения. Потом в лес покажу оленей, волков и птиц. Покормим Ганса. Ты любишь его баловать. «Потом поплаваем в бассейне. Ты любишь плавать!» «Потом...» Он продолжил список мероприятий, которые ожидали Алису до самого вечера. «А вечером ужин. Может, он и свечи припас?» Хихикнула Алиса про себя. «Ничего себе!» А она боялась, что придется весь день придумывать совместные занятия. Оказывается, Доминик уже все распланировал, и карпеть над книгами в его расписании не входило. Только отдых и общение. Немного авторитарно, он не спрашивал ее, хочет ли она заниматься всем этим, просто поставил ее перед фактом. Но от этого появилось ощущение необыкновенной надежности. И да, это ведь тоже была забота. А может, это он так за ней ухаживает? — Да я за купальником-то схожу, — рассмеялась Алиса, когда они вернулись из леса. Все это время она ощущала себя ребенком, которого неожиданно взяли на интересную прогулку. Радостно так, приятно. Когда шла обратно в халатике, накинутом поверх малинового купальника с бантиками, сердце тонко билось, словно в предвкушении. Может, не стоит плавать тут рядом с ним наедине? Доминик не будет резвиться, как они сколько и в детстве. Ее почти обнаженный облик может вызвать у него другие чувства. Ну и хорошо. «Пусть вызовет, пусть!» Он стоял на краю бассейна в облегающих черных плавках. «Ага, хорошо, что не разделся до конца», — подумала Алиса, бережет ее тонкую психику. Увидев ее, он не стал дожидаться, когда Алиса подойдет, а красиво поднял руки над головой и ловко нырнул в теплую воду. Эффектно Алисе понравилось. Но сама она не рискнула сигануть с бортика, спустилась по лестнице. Проплылась, ни на секунду не теряя ощущения, что он плавает тут рядом, такой мощный, со своей непередаваемой энергетикой силы, загадки и чего-то еще, что Алиса не могла определить словами. «Ты хорошо плаваешь!» — крикнула ему Алиса, когда он вынырнул и остановился у бортика бассейна. «Это у вас обязательный номер программы? Вы все учитесь драться и плавать?» «Нет!» Доминик смотрел на нее, зависшую в воде, жадными черными глазами. От этого сердце начало биться тоньше и быстрее, и охватывало странное смущение, словно она была не взрослой девушкой, а ни разу не целовавшейся девушкой-подростком. «Ну, ведь самое то — поцеловаться в воде, так ведь?» «Просто я люблю материальную форму», — сказал Доминик и осекся. То ли он прочитал ее мысли, то ли не только она ощущала его энергетику и порывы, но и он ее, но его глаза хищно блеснули, и он дернулся в ее сторону. Отпустил бортик и вдруг замер, словно мгновенно отрешился от происходящего. — Доминик, в чем дело? — испугалась Алиса. В этот момент он выглядел странно и даже страшно, словно увидел в голове нечто, что заставило его полностью забыть об окружающем мире. Алиса подплыла ближе, взялась рукой за бортик. Хотела потрясти за плечо, но Доминик сам выплыл обратно. «Прости, меня вызывает начальство. Ненадолго. Я должен выйти. Примерно на десять минут». «Ну вот, звонок от начальства портит выходной», — рассмеялась Алиса. Хоть самой стало тревожно. «Что такое может срочно понадобиться начальнику смертей? Нужно немедленно организовать чью-то гибель?» «И почему нужен именно Доминик?» «Я быстро», — сказал Доминик серьезно. Подтянулся на руках и ловко выскочил из бассейна. «Ну, я посижу рядом с бассейном, подожду», — растерянно сказала Алиса. Болтаться в бассейне одной почему-то не хотелось. Да и неприятное разочарование, как у девушки-полицейского из фильма, когда ее избраннику звонит начальник, охватило ее. А дальше, когда он вернется... Кто знает, промелькнет ли снова вот эта искра между ними. «Тогда дай руки!» — вдруг сказал Доминик. Он взял ее не за руки, наклонился, подхватил подмышки и одним движением вытащил из бассейна. Они застыли рядом у бортика. Доминик не убрал руки, и они лежали теперь на ее талии, горячие, сильные, надежные, хоть стояла она не вплотную к нему. «Может, поцелует меня, прежде чем уйти?» подумала она. Сладкое, тревожно-приятное волнение охватило ее. Еще мгновение, и их подхватит волна. Необратимо. — Ты еще боишься меня? — чуть хриплым глубоким голосом спросил Доминик. — Нет, уже нет. Немного того, как будет с тобой, — искренне ответила Алиса. — Раз мы... — Да что это такое? — Вдруг совершенно по-человечески раздраженно сказал он, взглянув наверх. «Так срочно! Я быстро вернусь!» «Алиса! Десять минут!» Словно с усилием он отпустил ее талию, сделал шаг назад и медленно растаял в воздухе. Прямо как был, в одних плавках. Видимо, являться навстречу в неглиже им не запрещается, — грустно подумала Алиса. Моменты спонтанной близости с Домиником ошарашивали. У нее кружилась голова, а в душе одновременно царили приятное смятение и противное горьковатое разочарование. Ну, посижу, подожду. Может, действительно быстро вернется. Вон даже не оделся, значит, не собирается задерживаться. Она огляделась. Возле бассейна стоял один из двух шезлонгов, что были у Доминика, а к нему была прислонена коса. Алиса улыбнулась. Без своего орудия Точно долго гулять не будет. Она протянула руку, чтобы переложить ее. Сесть в шезлонг коса мешала. Конечно, Доминик предупреждал не брать косу, но переложить-то можно. И в тот момент, когда Алисина рука притронулась к ручке, коса вдруг дернулась, резко сделала круг и со всего маху полоснула Алису по ноге. От резкой боли она разжала руку, коса встала на место. А Алиса, затуманивающимся взглядом, увидела, как из голени хлещет кровь, просто потоком льется на гладкий бортик бассейна. В глазах помутилась, она сделала шаг отступить от бассейна, чтобы не упасть в него, но пошатнулась и полетела в воду. Прежде чем взгляд полностью накрыла тьма, она увидела, как в воде вокруг расходится красное облако, словно в фильмах про акул, нападающих на людей. Пару раз беспомощно ударила руками, пытаясь преодолеть тошноту, дурноту, вернуть уплывающее сознание, выплыть. «Я же утону!» — пронеслось у нее в голове. «Прямо сейчас, здесь, в месте, где не умирают». И отключилась.